329 июнь 3. -е. Внешние изменения не принесут пользы, если мышление остается прежним. Много мыслей негожих было допущено когда-то. Заряжены они сильной энергией, порожденной желаниями. Время прошло, желания утратили свою силу, но мысли порожденными остались. От времени до времени они вторгаются в сознание и требуют сочетаний с ними. Если это не остановить решительным, бесповоротным вмешательством воли, то в мире надземном, где обостряется все, они оседлают своего породителя и увлекут его в созвучные желаниям сферы, выбраться из которых трудно необычайно. Потому у избежания этих печальных следствий, когда-то допущенных мыслей, надо их победить и дозор держать крепко. Непобеждённые и необузданные здесь, там они одолеют окончательно.